Горемыки-бурлаку, как деньгу на черный день заработать? А у Алешки Доронина, к тому же, был обычай, на плесу, коли шапка, либо рвань какая-нибудь от рубахи не пропитая, ни единого кабака не минует. Пропащая, бесшабашная был голова, так и звали его, Алешк Беспутный, другого имени не было. Сплыл один год бесшабашный Алешка в Астрахань. поплыла из дому ранней весной с ледоходом. После того нигде по пристаням его не видали. Слухи, как в яму, вести, как в воду. Никто ничего про Алешку не знал. Сгиб, да пропал человек. Поговаривали, что где-то в пьяной драке зашибли его. Болтали, что деревом пришибло его до смерти. Ходили слухи, что пьяный свернулся он с расшивы и потонул, но верного никто не знал. Год толковали, на другой перестали. Новые толки в народе явились. Старые разводить было ни к чему, да и некогда. Совсем позабыли про Алешку Беспутного. А между тем домишку у него сгорел, жена с ребятишками пошла по миру и, сохранив детей, сама померла в одночасье. И как к метлой смело память о Доронинах. На седьмой год воротился Доронин на родину. Воротился не Алешкой беспутным, а почтеннейшим Алексеем Степановичем. Не в истерзанном рубище, не с котомкой за плечми явился он в родном городе, а с вазами дорогих товаров, с туго набитой мошной, в синей тонкого сукна сибирки, в шелковой алой рубахе. В вазах были у него не одна сотня кусков. Канауса и термоламы, бухарские да кашемировые шали, бирюза, индийские кисии и разные другие азиатские ткани. А деньги, что привез, были не наши, не русские, а все золотые туманы да тилле, серебряные кераны да рупи. Туман или туман персидская золотая монета в 2 рубля 80 копеек, тилле – бухарская золотая в 3 рубля 90 копеек, керан – серебряная персидская в 30 копеек, рупия – индийская серебряная в 60 копеек. Отколю Бурлак такое богатство? Новые толки, новые пересуды пошли, и опять-таки не было в них ничего, кроме бестулочи. Кто говорил, что Доронин по Волге в разбое ходил? Сначала, где был в Есаулах, потом в атаманы попал. Кто уверял, что разжился он мягкой денежкой? Мягкая деньга, фальшивая. Кто божился, клялся, что где-то на большой дороге богатого купца уходил он? Нашлись и такие, что образ со стены снимали, заверяя, что Доронин попал в полон к трухменцам, продан был в Хиву, и там, будучи в приближении у царя, опоил его сонным зельем, обокрал казначейство и с басурманскими деньгами на Русь вышел. Слушая такие небылицы, припоминали, однако, ходившие когда-то и потом скоро загловшие слухи, что Доронина в мертвом култуке видали. Мертвый култук, залив в северо-восточной стороне Каспийского моря. Мудрено ли оттуда в хивинский полон попасть, мудрено ли дослужиться универного царя до почестей. Бывали примеры. Было же, что пленная мещанка из Красного Яра Матрёна Васильевна, угодив хану печеньем пирогов, попала в тайные советницы его хивинского величества. А на мертвом култуке Доронин в самом деле каждое лето бывал. Ходил он туда на промысла, только не рыбные. Около того времени, как француз на Москву ходил, серебряный рубль целковый стал в 4 рубля ассигнациями, а медные пятаки да гривны в прежней цене оставались. А медные екатерининские деньги не теперешним были чита. Из пуда меди только на 16 рублей ассигнациями их выбивали. Персяне за пуд денежной меди с радостью по 40 до по 50 рублей ассигнациями давали, платя больше своими товарами, и стали русские пятаки до гривны пропадать бесследно. Зорко стали тогда присматривать за медниками, за литейщиками, за колокольными заводчиками. Не нашлось, однако, на них никакого подозрения.